Отрицать очевидное не имело смысла, и какое-то время я молчал, собираясь с мыслями. «А вы сами не боитесь?» — наконец спросил я. «Ты знаешь, я живу один. Я один из немногих, кого никогда не тянуло к этому, так что устоять перед искушением не составило труда». «Если бы все следовали вашему совету, — сделал я мрачный вывод, — Мир перестал бы существовать. Ты говоришь только про людей. Самоопыление цветов, похоже, не имеет вредных побочных эффектов. И людей создали только для того, чтобы они исчезли с лица Земли? Я не верю в теорию создания человека богом, молодой человек. Думаю, когда происходит неудачная мутация, естественный процесс эволюции заботится о том, чтобы животное исчезло. Так что люди, скорее всего, последуют за динозаврами». Он взглянул на часы. «А вот это ни в какие ворота не лезет. Уже 10 минут пятого, а четырехчасовой избличли еще не подавал сигнала о приближении к станции. Да, наши часы показывают разное время. Но такую задержку даже на это не спишешь». «Я, конечно, забыл» почему тогда задержался четырехчасовой поезд из Бличли, и до нынешнего дня почти не вспоминал о докторе Кромби и нашем разговоре. Доктор Кромби несколько лет пользовал своих немногочисленных больных, а потом тихо умер зимней ночью от пневмонии, которая осложнилась обычная простуда. Я четырежды женился, сами видите, следовал ли я советам доктора Кромби, И вспомнил его теорию лишь после того, как мой врач с преувеличенной печалью и сочувствием в голосе сообщил, что у меня рак легких. Теперь, когда мне перевалило за 60, мои сексуальные желания пошли на убыль, и я даже не прочь последовать за динозаврами. Разумеется, врачи видят причину болезни в моем многолетнем пристрастии к сигаретам. Но я склонен согласиться с доктором Кромби, что причина в совсем других и куда более приятных излишствах.